Надо за всё расплатиться. Да, надо за всё расплатиться, повторил, вставая Браун. Фидосиев искоса на него взглянул. Только бы не нашла на него какая-нибудь депрессия или меланхолия, с беспокойством подумал он. Совсем будет теперь ник стать. При тусклом свете лампы лицо Брауна было мертвенно бледно, И страшно. Впоследствии Федосееву казалось, что оба они, несмотря на внешнее спокойствие и привычный шутливый тон, были не вполне нормальны в эту долгую странную ночь. За сегодняшнее сколько? спросил он хозяина и принялся отсчитывать ассигнации. Хозяин внимательно за ним следил, проверяя на лету счёт. Выражение его лица становилось всё более почтительным. Вот получайте. сказал Федосеев, называя цифру. Так? Так точно. Это за гостеприимство и за хлеб-соль. Теперь, как было сказано, для вас приготовлено ещё 7000. Их вы получите, когда приедем. Вот они, добавил Федосеев, показывая пачку ассигнаций. 5000 царскими и две облигациями займа свободы, облигации верные. Как раз и доход по ним подошёл, видите? 16 сентября срок платежа. Царский бы лучше, ответил почтительно улыбаясь хозяин. Вот тебе раз. Не верит займу свободы, весёлым тоном обратился Федосеев к Брауну, который угрюмо молчал. Да вы прочтите только, что на них написано, сказал он. Вот, чтобы спасти страну, и завершить строение свободной России на началах равенства и правды. Видите? Как же вам не стыдно? Царский, вернее, в тон ему с лёгким смешком повторил хозяин. Вы дураку и купоны сбудете. Их я вам дарю? Браун нетерпеливо застучал слегка по стол. Федосеев посмотрел на него с весёлым недоумением. "Милошут, это охранники", так перевёл он выражение лица Брауна. "Ну ладно. Всё получится царскими", переменив тон, сказал Федосьев. "Чемоданы вынесли?" "Так точно. Всё снёс из вашей комнаты, как вы приказали. Едем". Они вышли. Ещё не рассвело, капал редкий скучный дождь. Было холодно, сыро и тоскливо. У фонаря стоял старый извощёчий фейтон, на вид непосильный для клячи, которая мотала головой, косясь на вышедших из дому людей. Не опоздаем? вполголоса спросил Браун. Никак нет. К самому отходу попадёть, оживлённым полушёпотом говорил хозяин, укладывая чемоданы. Он, видимо, был очень доволен отъездом гостей. Здесь вас не беспокоит. А этот я на козлы возьму. Пожалуйста, садитесь. Как бы только нас всех не задержали по дороге, сказал Федосеев, глядя в упор на хозяина. Или на пристани. И нам будет неприятно, да и вам тоже. Не дай, Господи, ещё не добрались-бы до старых грешков, а? Не должны задержать Бог милостив, ответил изменившись в лице хозяин. Да я тоже думаю, не должны. Ну, едем. Они сели. Хозяин застегнул мокрый фартук фаэтона и, вступив на переднее колесо, вскочил на козлы. На начала равенства и правды, пробормотал Федосеев, застёгивая пальто, завершить строение. Да. Эти завершили. Он не вытерпел и вставил крепкое словцо. Огромное плавучее пристань, прикреплённая к берегу цепями, была разделена во всю длину высоким дощатым недавно поставленным забором. Вдоль него расхаживали солдаты с оружиями. Вtiny малиновыми кратами горели окна большой будки. У наклонно спускавшихся к берегу мостков за столом сидел сонный чиновник и пересчитывал квитанции. На столе слабо светилась лампочка без абажура. Со стороны мостков раздался громкий, уверенный, смеющийся голос. Чиновник с неудовольствием повернул голову.